над Эпиграф Посмотри-ка кто такой там торчит на минарете и решил весь хор детей, это просто воробей Величко Если бы я был одержим самой ужасной из всевозможных болезней физического порядка Оспый холеры чумой спинной с уходкой, проказы наконец-то Я не так чувствовал бы себя отравленным и погибшим как в злые дни ужасной и сладкой фантазии закрепостивший мой мозг грандиозными образами человеческих мировых величин кому не случалось хоть раз в жизни встретить на улице блаженно улыбающуюся личность всегда мужчину неопределенного или седоволосого возраста шестствующего в развинченной но горделливой походкой в сопровождении любопытных мальчишек нагло смакующих и подробности нелепого костюма несчастного человека. Рассмотрим этот костюм. На голове высокая шляпа утыканная пеушьями и гусиными перьями, ее поля украшают солдатская кокарда, бумажка от карамели и елочная звезда. Сюртук едва скрепленный сиротливо торчащей пуговицей, испещрен обрывками цветных лент, бантами и самодельными орденами, из которых наиболее почетные, наиболее внушительные и грозные, обслуженной золотой бумагой. В руке безумца палочка с золотым шариком или сломанный зонтик, перевитой жестяной стружкой. Это король Наполеон Буда Христос Амерлан все вместе, торжественно бушует мозг, сжигаемый ядовитым светом, в глазах упоения величием, на ногах рыжий опорки, в душе престолы и царства. Заговорите с грандиозным прохожим, Он метнет взгляд, от которого душа проваливается в пятки пяток. Вы закуриваете, а он видит вас, стоящего на коленях. Он говорит, выкрикивает, весь дергаясь от полноты власти. «Да! Нет! Я! Ты! Молчать!» Эта отрывистая истерика мнится ему, заставляет дрожать мир. Такой-то вот дикой и ужасной болезнью. Ужасной, потому что, перевернем понятие, у меня бывали приступы просветления — Я был болен два года тому назад в самую счастливую со стороны фактов эпоху моей жизни. Брак по любви, смешные и хорошие дети и золота много золота в виде бледных желтых монет, наследство брата, разбогатевшего чайной торговлей. Я потерял в памяти начал болезни. я никогда не мог впоследствии не могу и теперь восстановить то, крайне медлительное наплывание возбужденного самочувствия, В котором постепенно, но ярко меняется оценка впечатления производимого собой на других. При личночным случаю примером может здесь служить опрокинутость музыкального впечатления, вызываемого избитым мотивом. Нормальный порядок дает внача сильное удовольствие, понижающееся по мере того, как этот мотив, в повторении, оставаясь одним и тем же, заучивается детально до такой степени, что даже беглое воспоминание о немём отбивает всякую охоту повторить его голосом или свистом. Такая избитость мотива делает его надоедливым и пустым. Теперь, если представить шкалу этого привыкания в обратном порядке, получится нечто похожее на шествиие от себя, как от обыкновенного человека к восхищению собой, во всех смыслах, к фантастическому счастливому упоению. Я не могу точно рассказать всего. Меня это волнует. Я как бы вижу себя перед зеркалом в вычурно-горделивой позе с надменным лицом и грозно пляшущими бровями. Но главное, главное необходимо мне рассказать потому, что в процессе писания я, обнажив это главное от множества перемешанных с ним здоровых моментов, ставлю между ним и собой то решительное расстояние зрителя, когда он знает, что не является частью мрачного и унылого пейзажа. Отмен на хорошее настроение, упорная мысль о чем-либо поразившем внимание и особенно народ ликующей нервности, служили для меня точными признаками надвигающегося безумия. Однако способность к самонаблюдению неуловимо исчезая, скоро уступала место демону черного величия. В период протрезвления я вспоминал всё. отчаяние ума, свирепствующего в бессильной тоске анализа, подобного цифрам бухгалтерской книги. Заказывающий крах предприятия, отчаяние хозяина видящего как пожар уничтожает его дом и уют. вот пытка, которую я переносил три с половиной года. Демон овладевал мною с помощью следующих ухищрений. Первое: мир прекрасен. всё на своем месте. Все божественно, стройно и многозначительно в некоем таинственном смысле, который виден мне 36-м зрением, но не укладывается в слова. Второе. Я всех умнее, хитрее, любопытнее, красивее и сильнее. Третье. Впечатление, производимое мною, незабываемо глубоко я очаровываю и покоряю.